Эти мгновения были ужасны. Душа ее переживала неведомое. Накануне она вкусила неизведанное блаженство. Теперь она вдруг погрузилась в ужасные муки. Она не имела никакого представления о подобных страданиях. Они взволновали ее разум. Был момент, когда ей пришло в голову сознаться мужу, что она боится полюбить Жульена. Пришлось бы говорить о нем, К счастью, она вспомнила совет, данный когда-то ей теткой накануне ее свадьбы. Она говорила ей об опасности признаний мужу, который, в конце концов, все-таки ее господин. В полном отчаянии она ломала руки. Воображение ее осаждали самые противоречивые и мучительные образы. То она боялась не быть любимой, то ужасная мысль о преступлении терзала ее. Точно завтра ее выставят к позорному столбу на Верьерской площади с надписью, объявляющей всем об ее прелюбодеянии. У госпожи де Реналь не было никакого жизненного опыта. Даже в полном рассудке она не находила никакой разницы между тем, чтобы сделаться предметом шумных выражений публичного презрения или считать себя виновную перед Богом. когда ужасная мысль об адюльтерии и о позоре, который, по ее мнению, следует за этим преступлением, оставила ее в покое, и она начала думать о блаженстве жить с Жульеном безгрешно, как было в прошлом, ее начала терзать другая ужасная мысль, что Жульен любит другую. Она еще видела, как он побледнел, боясь потерять портрет или скомпрометировать избранницу своего сердца, если кто-то увидит. В первый раз она видела выражение страха на этом спокойном и благородном лице. Никогда он не волновался так из-за нее или детей. Этот новый повод для мучений превысил меру страданий, отпущенную человеческой душе. Госпожа Дереналь невольно вскрикнула, и это разбудило горничную. Внезапно она увидела возле своей кровати свет и узнала Элизу. «Это вас он любит!» — воскликнула она точно в бреду. Горничная, пораженная ужасным волнением, в котором находилась ее госпожа, к счастью, не придала никакого значения этим странным словам. Госпожа Дереналь поняла всю свою неосторожность. «У меня жар», — сказала она, — «и, кажется, бред». останьтесь со мною». Вынужденная овладеть собою, она окончательно пришла в себя и почувствовала себя менее несчастной. Ум ее прояснился, оправившись от полусна. Чтобы избавиться от пристального взгляда горничной, она приказала ей читать газету, и под монотонный голос девушки, читавшей нескончаемую статью ежедневника, госпожа де Реналь приняла добродетельное решение, Обращаться с Жульеном при новой встрече как можно холоднее.